Глава пятая. Благодаря новому мосту через залив попасть Сёдер-Мальма в Орсту теперь легко. Несколько минут пешком по гладкому асфальту, и Дорис уже на другой стороне. С восточной стороны почти под самым мостом стоит старинная усадьба. Когда-то это было одно из крупных сооружений Орсты. Долгое время весь Сёдер-Мальм принадлежал частным владельцам. В начале 20 века усадьбу купил муниципалитет Стокгольма, А в 40-х-50-х здесь появились новые кварталы, и статус Орсты изменился. Доступные кондоминиумы и многоквартирные дома превратили ее в продолжение сёдермальма Хотя застройка уже была преимущественно трехэтажной, а квартиры небольшими. В одной из них, двухкомнатной, жил Пауль, брат Дорис. Она миновала несколько зданий, которые по первоначальному плану должны были обрамлять небольшую местную площадь. Несколько десятилетий назад магазинов здесь наверняка было больше. Товары для рыбной ловли, мясная лавка, почтовое отделение. Но все они давно закрылись, а помещения использовались иначе. В одном теперь размещался семейный детский сад, в другом — дизайнерский офис. Остался, впрочем, продуктовый копа хотя меньше, чем в километре отсюда, в центре Новой Орсты, располагался супермаркет «Исса Бутик» с гораздо более богатым ассортиментом. У дверей КОП размещалась станция сортировки мусора. Шесть жестяных контейнеров, на крышке каждого малопонятная инструкция о том, какой вид отходов сюда следует помещать. Рядом на земле стояли плотно набитые пластиковые пакеты, некоторые из них порвались, и содержимое вывалилось на асфальт. По пакетам скользнула и молниеносно исчезла за мусорным баком длинная серая тень. «Черный кот, просто маленький черный кот», пробормотала как заклинание Дорис. Но она прекрасно понимала, у каких животных сортировка мусора вызывает максимальный восторг, особенно если с мусором и тем более с пищевыми отходами обращаться не так, как надо. Это был не кот, большая и жирная крыса. Крыс Дорис не выносила. Ничто не вызывало у нее такой паники, как внезапное появление крысы. В детстве крысы были главными героями жутких историй, которыми они с братом пугали друг друга. Пауль почти всегда придумывал по-настоящему страшные истории, но он старше, его воображение было богаче. Брат жил на Силье Свеган, 68, в доме с зеленым фасадом рядом с продовольственным Копфа. Припарковав велосипед и заперев его на замок, Дорис набрала код на входной двери, поднялась по лестнице на второй этаж и нажала кнопку звонка. Разумеется, у нее был запасной ключ, но ей не хотелось пользоваться им без необходимости. Через пару минут за дверью послышали шаркающие шаги и тяжелое дыхание. Он посмотрел в глазок, чтобы убедиться, что это она. Через какое-то время дверь, наконец, открылась. В нос ей ударила вонючая смесь табачного дыма, помойного ведра и прочей неидентифицируемой гадости. Не дождавшись, когда Дорис снимет обувь и куртку, Пауль направился в гостиную и опустился в кресло, просиженное и потрепанное, как все в этой квартире, включая хозяина. Он давно не стригся и как минимум неделю не брился. Толстый, рыхлый, обвислые щеки, серая кожа, плохие зубы. Одного переднего нет вообще. На столе и стульях груды бесплатной газеты «Метро». Везде толстый слой пыли. Некогда белые стены стали желтовато-серыми, особенно вверху по углам из-за сигаретного дыма. На плетеном стуле рядом с креслом пепельница, полная окурков. Пауль начал копаться в них, держа в руке зажигалку. Ко всему этому Дорис привыкла. Однако появилась деталь, заставившая Дорис вздрогнуть. Зачем-то везде расклеил скотч. Все розетки и вентиляционные решетки закрывала широкая клейкая лента серебристого цвета. «И за крыс! Чтобы они не пробрались!» «Но разве крысы могут?» Начала была Дорис, но осеклась, вспомнив рекомендации из клиники. «Не потворствовать заблуждениям, но и не противоречить всегда относиться к страдающему психотическими нарушениями с уважением. Иначе он замкнется в себе. У таких пациентов собственная картина мира, и она не всегда совпадает с реальностью. Помолчав, Дорис продолжила. В городе действительно ужасно много крыс. И там, на улице, возле мусорных баков, они, похоже, отлично себя чувствуют. Но не думаю что они смогут пролезть через розетки, они для них слишком маленькие. Маленькие, маленькие, маленькие. забормотал Пауль. — Крысы тоже могут стать очень маленькими. Маленькими-прималенькими. Пауль отмерил пару миллиметров между большим и указательным пальцами. От попыток прибегнуть к логике Дорис отказалась и никогда не удавалось переубедить его, используя логические аргументы. Ни до, ни после его болезни. Как раз по части логики Паулю не было равных. Он был невероятно сообразительным. Уже на первом курсе гимназии решал математические задачи из университетской программы. Два года подряд выигрывал чемпионат Швеции по игре Го. Конечно, он всегда был немного странным и замкнутым, ни с кем особенно не дружил, но общался с другими вундеркиндами в математическом клубе, куда ходил еще один мальчик, увлекавшийся Го. Дорис и Пауль всегда были близки, хотя их отношения и изменились после того, как он заболел. Дорис обошла квартиру. Заглянула в туалет. Там сильно пахло мочой, а крышка унитаза была тоже заклеена скотчем. Видимо, чтобы каждый раз его не снимать, Пауль мочился в сливное отверстие душа. Но в одном углу кухонного стола было самое чистое место в квартире. Ни пыли, ни старых газет. Там лежало то единственное, что напоминало о прежнем Пауле. Доска для игры в го, сделанная из какого-то редкого японского дерева. К ней прилагались две красивые резные чаши с крышками, Одна для черных шаров из кварца, другая — для белых из перламутра. Во второй раз он выиграл чемпионат Швеции в чистую без единого поражения. Турнир проходил в Гетеборге весной, накануне 18-летия Пауля. Помимо доски и чаш он тогда получил еще одну более ценную награду — возможность представлять Швецию на любительском чемпионате мира, который Япония собиралась провести на будущий год в пору цветения сакуры. А до этого Пауль хотел побороться за победу в Кубке Северных Стран, который должен был пройти в том же году в Копенгагене. Никто не сомневался в его победе, настолько он превосходил соперников. Но он проиграл. Сделал несколько странных ходов, слишком нервничал, глядя на часы, пришел в несвойственное ему раньше возбуждение. А потом он начал меняться. Все заметнее и заметнее. Говорил странные вещи, избегал любых контактов. Видел и слышал то, что никто, кроме него, не видел и не слышал. Терял чувство реальности. Поездка в Японию на Большой Чемпионат так никогда и не состоялась. Дорис открыла холодильник. Там не было ничего, кроме бутылки кетчупа. встревоженная Дорис вернулась в комнату. Пауль по-прежнему курил, сидя в кресле и уставившись в одну точку. «О, Господи! Тебе что, совсем нечего есть? Почему ты ничего не покупаешь?» «Деньги!» «Нет денег!» «Но ты же получаешь пособие». «Денег нет. Не приходят». «Обувайся и надевай куртку. Пойдем купим тебе немного продуктов. А потом я выясню, куда делись твои деньги». Кооп работал семь дней в неделю, по выходным до двадцати одного. Держа корзину на согнутой руке, Дори сбросала в нее кровяную колбасу, замороженные рыбные палочки, готовую лазанью, пачку масла, банку печеночного паштета, нарезанный белый хлеб. Сама она такой не ела, предпочитала цельнозерновой с низким гликемическим индексом. Но Пауль захотел белый. Сигареты она ему не купила, это было бы слишком. Выйдя из магазина и свернув на Сильенсвеген, она заметила полицейский патруль, припаркованный в конце улицы у поворота, примерно в двухстах метрах от подъезда Пауля. «Я знал одну девушку, которая тоже жила здесь, через двенадцать номеров от тебя. Это, видимо, где-то рядом с поворотом. Пойдем посмотрим на ее дом». Дорис решительно направилась дальше по улице, и Паулю, хочешь не хочешь, пришлось поплестись за ней, ковыляя и кашляя. У него слабые легкие, ему действительно пора бросать курить. На полпути, как раз там, где переход и можно свернуть к трамваю, Пауль остановился, Дорис оглянулась. «Идем, чуть-чуть осталось, посмотрим, что там за дом». Но Пауль ее не слышал. Всё его внимание сосредоточилось на стоявшей возле перехода урни из тёмно-зелёного пластика с продолговатым отверстием для мусора на боку и верхней крышкой, которую нужно поднять, чтобы опорожнить урну. Ровно это Пауль и начал делать, методично извлекая из мусорки содержимое. Грязные картонки из-под гамбургеров, упаковки от суши и лапши быстрого приготовления, Пластиковые стаканчики, в одном из которых оказался недопитый кофе, алюминиевые банки, еще не найденные любителями сдавать их на переработку за деньги. Недавно расценки поднялись, раньше было 5-10 эры за банку, теперь крона. Но Пауля интересовали не деньги. Банки, пакеты, пластиковую посуду и все прочее он бросал на землю и продолжал копаться, пока уже почти на дне не обнаружил искомое. Окурок. Немногим больше сантиметра. Зажав его между зубами, Пауль быстро выудил из кармана зажигалку. Зажег, жадно втянул дым и закашлялся. Страшный хриплый звук, поднимающийся из глубины легких. Дорис вздохнула. Надо смотреть в глаза правде. Что толку, что она отказалась покупать сигареты? Зависимость Пауля от никотина была гораздо сильнее ее стремления заставить его вести здоровый образ жизни. Никотин она не победит. Не победит курение и не победит его болезнь. Она вернулась и, наклонившись, стала поднимать с земли все, что он вытряхнул из урны. Испачкала пальцы кетчупом или чем-то еще. Кроме всего прочего, там был презерватив, использованный. Он остался лежать на земле. За пять алюминиевых банок в магазине Паулю дали бы пять крон, но сдавать их он вряд ли пойдет, он слишком бездеятельный для этого. Она снова бросила банки в урну, пусть лучше кто-то другой, нуждающийся, найдет их и получит деньги. Дорис поискала в карманах куртки носовые платки, но не нашла. Пришлось сорвать несколько листьев с придорожного куста. Очистив, насколько это было возможно, руки, снова направилась в конец улицы, но уже без брата на прицепе. Дом номер 80 оказался семиэтажным серым фасадом. У подъезда протянута оградительная лента, синие буквы на белом фоне, полицейское цепление, проход запрещен. В полицейской машине на месте водителя сидел мужчина в форме. Дорис постучала в стекло, и он опустил его на несколько сантиметров. «Что тут происходит?» — спросила Дорис. «Просто кое-что проверяем». «Это касается Марины Кутки?» Полицейский вздрогнул. «Родственница? Вы здесь живете? Вам нужно попасть внутрь?» «Мы были знакомы. Я знаю, что она умерла. Чем вы тут занимаетесь?» «Там мой коллега. Он просто осматривает квартиру. Чистая формальность. Мы скоро уберем ленту, и вы сможете войти». «Я же сказала, что была с ней знакома». И «Я хочу знать, не считаете ли вы, что здесь совершено преступление?» В паре метров от машины уже стоял Пауль. Старая спортивная куртка, сутулые руки как плети. Но он пристально рассматривал полицейского в машине, и взгляд его был гораздо живее обычного. Покосившись на Пауля, полицейский снова посмотрел на Дорис. «Кстати, откуда вы знаете, что она мертва?» «Это вы сообщили в полицию?» «Я просто сложила два плюс два. Я журналистка из столичных новостей». Лицо полицейского окаменело. «Вы журналистка? Тогда я ничего больше не скажу. Ни слова. Спрашивайте у комиссара». Он демонстративно закончил разговор, подняв стекло. В этот момент из подъезда вышла его коллега, женщина азиатской внешности с красивыми чертами лица и черными волосами, заплетенными в свисающую из-под фуражки косу. Она сняла оградительную ленту, приветливо улыбнулась Паулю, который стоял ближе к двери, чем Дорис, и жестом показала, что он может войти. Видимо, думала, что он здесь живет. На Дорис, которая сделала несколько шагов в сторону и встала позади автомобиля, сотрудница полиции внимания не обратила и быстро пошла к патрульной машине мимо Пауля. Тот развернулся и смотрел ей вслед. Она открыла дверь пассажирского сидения и прежде чем сесть в машину, обменялась с водителем парой слов. Наклонившись вперед и оперевшись одной рукой о дверь, второй она жестикулировала, как бы подчеркивая собственные слова. Говорили оба тихо, Дорис ничего не слышала. Потом женщина села, захлопнула дверь, а мужчина завел двигатель. Развернувшись на ближайшем повороте, патруль скрылся из вида. Дорис и Пауль спустились по тротуару к Силье Свеган. Дорис немного впереди, Пауль за ней. Рядом с урной он снова остановился. Дорис смиренно ждала, пока он снова откроет крышку, вывалит на землю грязную упаковки фастфуда. Все равно он уже выкурил один окурок. Какая теперь разница? Пусть ищет новый. убеждала себя Дорис. Но Пауле интересовали не окурки. На этот раз почти с самого дна помойки он извлек нечто совершенно иное, что тут же принялся внимательно изучать. Это была пара тонких резиновых перчаток и медицинская игла. «Не трогай! Это наверняка выкинул какой-нибудь наркоман! Осторожней, ты уколишься Так можно желтуху подцепить или ВИЧ!» Пауль, не выпуская из рук иглу и перчатки, покачал головой. Дорис смотрела на него во все глаза. Потом приблизилась и осторожно отобрала у него перчатки и углу, не прикасаясь к ним руками и используя край пакета из магазина. С предельной аккуратностью опустила находки внутрь пакета так, чтобы они попали между кровяной колбасой и рыбными палочками. Но Пауль не сдавался. Схватился за ручки пакета и рванул его к себе. Дорис уступила, почти не сопротивляясь. В любом случае, это его продукты. Как бабушка. «Как бабушка! Как бабушка!» — пробормотал Пауль, прижимая пакет к груди.